Мужчина с татуировкой дракона. Александр Александрович Миклухин был в Сибири довольно известным человеком. Шутка ли, заместитель губернатора края Дворкина. Некоторые вообще считали, что краем руководит не губернатор, а, собственно, сам Александр Александрович. А губернатор так, свадебный генерал. Как бы то ни было, но у Миклухина было все хорошо. С недвижимостью, банковским счетом. И даже в семейной жизни. От первого брака у него было двое сыновей, которых он, по достижении каждым из них возраста 14 лет, отдал по очереди в приватный швейцарский колледж. Вторая жена Виктория родила ему тоже двоих сыновей, Николая и Дениса. Всех своих детей Александр Александрович любил, что от первого брака, что от второго, но он очень хотел девочку, доченьку с косичками, куклами, нарядами и прическами. Хотела дочку и Виктория, но рожать категорически отказывалась. — У нас в роду после третьего ребенка бабы толстеют, — заявила она супругу. — Рожу третьего, и ты меня бросишь. — Не брошу, — улыбался Александр Александрович. — Вот увидишь, не брошу. — Я даже видеть не хочу, — отмахивалась Вика. — Все, что угодно, только не рожать. У меня и так с Денисом осложнения были. Почки. Забыл? Я все помню. Миклухин задумался на минуту и выдал. Тогда удочерим. И тебе рожать не надо, и дочка у нас будет. Как? Виктория даже растерялась от этого предложения. Из детдома возьмешь, что ли? Так там, может, больная девочка или наследственность плохая? Эти вопросы решаются тщательным медосмотром и беседой с директором детдома», — заявил Александр Александрович. «Это все техническая сторона дела». «Как-то неожиданно», — задумалась Вика. «Тебя на это кто надоумил? Дракон твой, что ли?» «Он», — кивнул муж. «Он надоумил. Так что я в ближайшие дни заеду в областной детдом. Там директором моя одноклассница, и будем удочерять». Виктория замолчала, переваривая полученную информацию. Она хотела что-то сказать, но не стала. Если супруг ссылался на своего дракона, то значит он уже давно все решил. И спорить с ним бесполезно. Дракона, о котором упомянул Александр Александрович, находился у него на груди. Это была татуировка, сделанная им во время срочной службы на Тихоокеанском флоте. Служивший вместе с матросом Миклухиным моряк бывший студент какого-то художественного института, наколол на груди у сослуживца дракона. Пламя, вырывающееся из пасти этого самого дракона, и хвост, опоясывающий правую ногу, Александру Александровичу дорисовали уже в Европе, в одном приватном тату-салоне в Праге-7. Миклухин после службы во флоте поработал немного электриком, потом занялся бизнесом но бизнес во всем мире — это умение разговаривать и договариваться. И вот, когда договориться не получалось, Александр Александрович приводил свой последний аргумент. «Мне мой дракон сказал делать так-то и так-то», — тихо говорил он. «Какой дракон?» — удивлялся собеседник. «Мой!» — еще тише отвечал Миклухин и рвал рубаху у себя на груди. Собеседник смотрел на прятавшегося в волосатой груди дракона и понимал, что возразить на это ему нечего. Ну, не будешь же ты спорить с драконом. Александру Александровичу даже дали кличку «Дракон», но она почему-то не прижилась. Да и времена изменились, рвать рубаху на груди уже было не нужно. На следующий день, после разговора с Викой, Александр заехал в областной детский дом. Встретила его заранее предупрежденная Валентина Андреевна, директор. Миклухин прошелся по комнатам. Детей в это время в помещениях не было, все гуляли. Заглянул в столовую, попробовал кипящий в котле суп. Сморщился. — Что-то не так, — побледнела директор. — Нормально, — успокоил ее Александр Александрович. — Соли только маловато. — Добавим. Преданно глядя в глаза бывшему однокласснику, сказала она: "Кроме соли чего еще не хватает?" Поинтересовался заместитель губернатора. "Душевые." После секундной паузы сказала Валентина Андреевна. "Плесень и текут. Надо менять. Капитальный ремонт делать. Показывай, Валя," ответил Миклухин. Да показала душевые. Они и вправду были в ужасном состоянии. «Починим, делов-то!» — сказал он. «Пошли к тебе в кабинет, пошепчемся!» По дороге к директорскому кабинету он сделал пару звонков куда-то. До Валентины Андреевны доносились слова «срочно надо» и «они же дети». В кабинете Александр Александрович отложил телефон в сторону и сказал «Завтра приедут строители, обещали за неделю все поменять. Спасибо» пробормотала ошеломленная Валентина Андреевна. «Даже не знаю, как вас отблагодарить. Я два года куда только не писала про наши душевые». «Спасибо, в кровать не положишь», усмехнулся Александр Александрович. «Так это... у вас же жена молодая», покраснела Валентина. «Да шучу я, шучу», развеселился Миклухин. «У меня к тебе другое дело. Кстати, моей жены тоже касается» и он рассказал бывшей однокласснице про свои семейные проблемы. «Есть у нас хорошие девочки». Валентина достала из стола какую-то тетрадь и начала ее листать. «Мне главное, чтобы с душевным здоровьем все было в порядке и наследственностью», уточнил Александр Александрович. «Родители наркоманы или алкоголики сразу отметаются». «Да тут у нас таких девяносто процентов». — вздохнула Валентина. — Из нормальных семей сюда мало кто попадает. — Вот из этих десяти процентов и выбери, — распорядился Миклухин, — самых лучших. А я с супругой приеду через неделю, и ты нам покажешь. Кто Вике приглянется, того и возьмем. Документы мой помощник подготовит и завезет тебе. — Сделаю, — по-военному четко ответила Валентина. — И документы оформим в лучшем виде. — Не сомневаюсь. Александр Александрович поднялся. — Я поехал. Жду от тебя известий. И ушел. Вернулся он через неделю, как и обещал с Викой. Она очень нервничала. Вошли в кабинет к директору, присели на заранее подготовленные стулья. — Три кандидатуры, — сказала Валентина Андреевна. — Три девочки. Одной четыре годика, двум по пять. Родителей ни у кого нет. Со здоровьем все в порядке. Девочки, выучили стишки, могут вам прочитать. По очереди будем смотреть или как. — Не знаю, — сказала Вика. — Я волнуюсь. Давайте сразу всех посмотрим, а потом уже каждая стихи прочтет. — Давайте, — согласился Александр Александрович. Валентина выбежала из кабинета и вернулась через несколько минут с тремя девочками. Беленькой, черненькой и рыженькой. Вот, сказала она, наши красавицы Леночка, Наденька и Вероника. Я просил по показателям здоровье выбрать, а не по цвету волос, прошепел Александр Александрович. Так получилось, прошептала в ответ Валентина. Я не специально, так получилось, не специально. Здравствуйте, сказала рыжая девочка. Добрый день, ответил Александр Александрович. А Вика? Вдруг встала со стула, подошла к белокурой девочке, присела перед ней и спросила. «Хочешь, я буду твоей мамой?» «Хочу», — ответила девочка и обняла Вику. Валентина Андреевна схватила за руки двух оставшихся девочек и вывела их из кабинета. Тут же вернулась. «Это Леночка», — сказала она. «Очень хорошая девочка. Она уже читать умеет». Вика взяла Леночку на руки и села с ней на стул. «А когда ты меня заберешь?» — спросила девочка, свою новую маму. «Когда?» — Вика повернулась к мужу. «Завтра», — подумав, ответил тот. «Мы сейчас с мамой Викой поедем в магазин, купим кроватку, одежду и по мелочам что-нибудь, а завтра я тебя заберу к нам жить». «Иди к остальным», — сказала Валентина Андреевна Леночке. «Иди и собирай вещи». Леночка выбежала из кабинета. «А вы разве еще ничего не подготовили?» — спросила директор. «Я документы оформлю в течение пару часов. Мне только фамилию вписать и все». И она пододвинула к чете Миклухиных папку с документами. «Мы не были уверены», — хриплым голосом сказала Вика. «Я просто сама не ожидала. Мы сейчас поедем и все купим». «Тогда завтра», — предложила Валентина. Я сейчас на листочке размеры Леночки напишу. Ножка у нее маленькая, а так она для своего возраста в норме. И Валентина Андреевна написала на листке размеры одежды и обуви. Дала расписаться Александру Александровичу и Виктории в нужных документах и занялась оформлением удочерения. В машине Вика погладила супруга по руке и сказала «Спасибо большое». «Спасибо, не булькает», — по привычке ответил тот. — Я тебе набулькаю сегодня вечером, — пообещала Вика. — И не только набулькаю, а сейчас в магазин. — Может, ты сама попробовал соскочить Александр Александрович? — Нет уж, — ответила жена. — Вместе удочерили, вместе одевать обувать будем. И они поехали по магазинам. На следующий день Миклухин приехал за Леночкой в детдом, по-хозяйски зашел в уже привычный кабинет. Валентина ждала его. «Сейчас приведу вашу доченьку», — улыбнулась она. «Ей все девочки завидуют. У нас усыновляют и удочеряют, конечно же, но все равно редко. Люди стараются сами рожать. А зачем? Тут уже все готово. Не надо по ночам вставать. Зубы уже вылезли, характер устоялся». «Я спешу», — прервал словоохотливую Валентину Александр. «Сейчас приведут», — сказала она. «Кстати...» «Душевые-то отремонтировали?» – спросил Миклухин. «Сегодня заканчивают», – ответила Валентина Андреевна. Я и не знала, что на бюджет закупают итальянскую сантехнику и плитку. «Это не бюджетные», – улыбнулся заместитель губернатора. «Это благотворители, которые у нас новый микрорайон строят. Хорошие ребята, отзывчивые». «Понятно», – сказала Валентина, хотя ничего не поняла. «В это время отворилась дверь». И нянечка за ручку завела Леночку. В руке девочка держала полиэтиленовый пакет со своими вещами. "Здравствуй", сказал Александр Александрович. "Здравствуйте", ответила Леночка. "Вы теперь мой новый папа?" "Да", Миклухин присел на корточки перед девочкой. "Меня зовут Александр, Саша. Папа Саша. В общем, зови меня просто папа". "Елена" сказала Леночка и протянула свою руку Александру Александровичу. Тот осторожно пожал маленькую детскую ручку. — Поехали домой, — предложил он, вставая. — Поехали, — кивнула Леночка. — А можно я сбегаю и с девочками попрощаюсь? Я быстро, за минутку. — Можно, — сказал Александр Александрович и открыл дверь в коридор. — Беги. Леночка выпрыгнула в коридор, и в тот же момент в кабинет ворвался маленький мальчик-негритенок в черных штанишках и белой майке. Он вцепился в правую ногу Александра Александровича и закричал «Папочка, папочка!» Миклухин напешил. «Папочка, папочка!» продолжал голосить негритенок. «Возьми меня с собой, папочка!» Валентина Андреевна охнула и начала бегать вокруг Александра Александровича. «Ванечка, Ванечка!» в свою очередь кричала она, нарезая круги. «Ванечка, прекрати, пожалуйста!» Миклухин постарался оторвать негритенка от своей штанины, но ему это не удалось. Тот вцепился в мужчину мертвой хваткой. А Валентина все бегала вокруг них и повторяла одно и то же: "Ванечка, Ванечка, прекрати! Молчать!" Рявкнул Александр Александрович. Сразу же в комнате установилась тишина. Негритенок замер. Валентина Андреевна остановилась, как вкопанная, тяжело дыша. Что тут происходит? – спросил Миклухин. Это Ванечка, глядя на бывшего одноклассника, обезумевшими глазами ответила директор. Это я уже понял, стараясь успокоиться, сказал Александр Александрович. Я спрашиваю, что за цирк ты тут устроила и откуда этот Ванечка на мою ногу взялся? Он у нас шестой год, затараторила Валентина с самого рождения почти. Из Владивостока приехала девчонка. В институт не поступила, зато вот через девять месяцев Ванечку родила и отказалась. А его никто не берет и не возьмет никогда. А он умный, очень умный. Здоровый, как вы хотели, и умный. У него, знаете, какой IQ?» «Какой?» – спросил Александр Александрович. «Высокий», – схлипнула Валентина Андреевна. «Очень высокий». «А в цифрах это сколько?» – опять спросил Миклухин. «Его никто не усыновит. Опять всхлипнул директор. Он же черненький. Никто. А вы можете. Вы вообще можете весь наш детдом усыновить. Ведь правда же. У вас же денег много, на всех хватит. Но всех не надо. Возьмите Ванечку. Он хороший. Александр Александрович посмотрел вниз. Ванечка крепко держал штанину предполагаемого отца и смотрел на него снизу вверх. Глаза у мальчика были зеленого цвета, а из них текли слезы. В это время в кабинет зашла Леночка. «Я попрощалась», — сказала она. «Елена», — строго спросил Миклухин, — «ты вот этого мальчика знаешь? Он хороший?» «Он мой друг», — сказала Леночка. «Его Ваня зовут, он хороший». «Отпусти ногу», — попросил Александр Александрович. Ваня вздохнул, отцепился от штаниды, подошел к Леночке и взял ее за руку. Александр Александрович повернулся к Валентине. «Документы подготовь, и завтра ко мне домой привезешь», сказал он, стараясь не смотреть Валентине в глаза. «Правда?» — опять затараторила та. «Вы вправду Ванечку берете? Правда? Вот спасибо! Ты молодец, Саша! Александр, спасибо! Спасибо большое!» «Спасибо?» Миклухин на мгновение замялся. «Спасибо на хлеб, не намажешь!» «Я намажу!» Валентина хотела обнять его, но в последний момент передумала. «Я намажу!» «Хотите, я вам завтра вареники привезу, очень вкусные, документы привезу и вареники заодно!» Александр Александрович ничего не сказал ей, развернулся, взял Лену и Ваню за руки и повел детей к машине. Вика встретила их около ворот. Миклухин первым вышел из автомобиля и открыл заднюю дверцу. Из нее выпрыгнула Леночка, а за ней Ванечка. «Это наша мама», — сказала Леночка и подбежала обнять Вику. Глаза у Вики округлились. «Там еще кто-то есть?» — спросила она у мужа Кивая на открытую дверцу машины. «Нет, на сегодня все», — ответил Александр Александрович и захлопнул дверцу. Вика обняла Леночку, потом обняла Ванечку. «Дети, погуляйте пару минут по саду. Я кое-что спрошу у вашего папы», — сказала она детям. «Там за домом, кстати, Денис. Идите, познакомьтесь с ним». Леночка, схватив за руку Ванечку, побежала за дом. А Вика подошла к любимому мужу вплотную. «И как зовут этого мальчика?» — спросила она негромко. «Иван», — ответил Александр Александрович. «Нормальное негритянское имя», – кивнула Вика. «Я так понимаю, мы его тоже усыновили?» «Да, на сдачу дали», – попробовал пошутить супруг. «Денег не было, отдали ребенком». «Саша», – еще тише сказала Вика, – «я серьезно. Это же ребенок, живое существо. Ты вот так просто вместо одного привозишь домой двух». «Это дракон» вздохнув, сказал Миклухин. «Это он». «Ну, если дракон...» Вика усмехнулась. «Я пошла детей кормить». «А я?» спросил Александр Александрович. «И ты тоже, если хочешь есть», ответила Вика. «Только не забудь, что тебе еще в магазин ехать, покупать кровать и все остальное». Так семья Миклухиных за один погожий майский день увеличилось в полтора раза. Ванечка стал полноправным членом семьи. На свет его кожи никто не обращал внимания. Когда Коля и Ване исполнилось по четырнадцать лет, они поехали учиться во все тот же швейцарский колледж, где в свое время грызли гранит науки их братья. Через два года к ним присоединился Денис. Леночка получила образование в России, в МГУ. Когда губернатор ушел в отставку, Александр Александрович свернул все свои дела и уехал за границу, в Канаду. Там он теперь и живет, с татуировкой дракона во всю грудь.